Глава 9. Наши пациенты. Но кого мы принимали? Кого лечили и консультировали? Кто к нам обращался и кого приводили против воли? С какими ситуациями нам приходилось сталкиваться и как мы их решали? Начну, пожалуй, с одной из тех страшных вещей, которые с воли воспринимаются как настоящая трагедия, но когда ты в тюремных стенах, кажется лишь небольшой частью события. Суициды. Речь об истинных суицидах. И они не редкость в тюремных стенах, и это головная боль. Да и в целом не самая приятная штука. Негласно в изоляторе было правило. Все попытки члена вредительства или связанные с ним угрозы вели к переводу на психиатрическое отделение. А у меня был крайне циничный и формальный подход к таким пациентам. Нечто среднее между лечением, воспитанием и наказанием. Всем галопередолу на неделю, не разбираясь, что, как и почему. Вернее, разбираясь, но уже спустя неделю, когда пациент всё поймёт, осознает и прочувствует через жопу. Но это работает с шантажистами. С истинными попытками всё сложнее. Суициды всегда причинны, но как ни странно, почти никто не пытается уйти из жизни, испытывая глубокое чувство раскаяния. Обычно это лишь жалость к себе. Говоря про истинные суициды, можно выделить два типа: планируемое и импульсивное. В первом случае человек некоторое время обдумывает, взвешивает ризонность такого поступка, старается сам себе объяснить, убедить себя, почему это является разумным, адекватным решением. Основные тезисы тут такие: так будет легче ему, так он освободит своих близких, так он избежит несправедливого или справедливого наказания. Человек готовится, нередко ищет советы и поддержки у сокамерников, колеблется между различными вариантами исполнения, это не самый страшный вариант, так как есть возможность предотвратить его ещё до реализации. Всегда найдётся кто-то, кто сообщит сотрудникам, что что-то может случиться. Во втором случае никак не успеешь, поскольку от возникновения в голове арестанта идеи уйти из жизни, до её реализации могут пройти считанные часы, а то и минуты. Обычно тут есть какой-нибудь внешний катализатор: приговор, неприятная новость с воли. Если так, то тоже есть шанс предотвратить событие. Хуже, когда спонтанное решение об уходе из жизни возникает в результате внутренних процессов, накопленного стресса или душевного озарения. Таких распознать сложнее всего, и именно их попытки самоубийства чаще всего и заканчиваются трагически. В тюрьме есть два основных способа уйти из жизни: через повешение или через срезанные вены. Когда у нас на отделении произошёл первый подобный случай, я естественно переживал, Пеночет же сказал мне по этому поводу только одну фразу: "Умер Макар, ну и с ним". На меня это подействовало И все последующие смерти я уже воспринимал спокойно, рутинно и без всякого сожаления. Умер Макар. К слову, смертей у меня на отделении было от 3 до 7 в год, вследствие самоубийства больше половины из них. Это только по отделению, по изолятору цифры были другими. У меня в памяти даже не отложилась большая часть из таких происшествий, кроме нескольких, как законченных, так и предотвращённых. В тот день я был на сутках в качестве дежурного врача, это значило, что помимо своей работы я выполнял функции дежурной медицинской службы. В частности, встречал весь этап. Вечером, где-то уже после 10:00, менты привезли очередную партию жуликов. Я всех осмотрел, опросил, проверил сопроводительные документы и, не найдя повода отказать, принял. Среди этих людей был и один рецидивист. По документам пять или шесть ходок, все статьи понятные разбои и грабежи. Человек явно понимал, куда он приехал, и в нём не было ничего, что заставило бы меня насторожиться или заподозрить что-то неладное. Обычный здоровый наглый изек, очередной наглый изек. Окончилось всё ещё хуже, чем начиналось. В 4:00 утра в одной из камер на сборном корпусе люди начали выносить дверь. Когда её открыли, выяснилось, что этот засиженный тихонько залез в петлю. После отбоя он дождался, когда другие сокамерники уснут, бесшумно порвал простыню на полосы и смастерил из них подобие верёвки. Когда его нашли, он был уже холодным. Спасать и реанимировать там было нечего. Это был истинный суицид. Не демонстративная попытка, не шантажное поведение, а целенаправленное и хорошо исполненное самоубийство. Когда я пришел, рядом с камерой стояли три заспанных, испуганных сокамерника и два сотрудника, которые ждали меня, оперов и других людей, необходимых в таких случаях. Мы составили акт, протокол, все описали, вызвали труповозку, сдали документы и забыли. Ничего необычного. Но мне он запомнился. Он был нелогичен и непонятен. Я хорошо чувствую и распознаю симптоматику это моя работа. Я общался с этим человеком за несколько часов до смерти, и у меня не было никаких сомнений на его счёт. Он не производил впечатления человека, способного на импульсивные поступки. У него не было никаких признаков тревоги, страха или хотя бы сниженного настроения. Позже, когда я обсуждал этот случай с коллегами, один из старых и опытных сотрудников высказал следующую версию: За этим парнем был должок по тюрьме, и как только он заехал, ему о нём напомнили. Вот он и нашёл оригинальный выход. Пусть так. У меня на отделении сидел один пассажир, осуждённый убийца, Рицци Девист. Он прошёл несколько экспертиз, везде был признан вменяемым, но у него были какие-то хвосты по колонии. Он боялся уезжать из изолятора, делая для этого всё, что только мог придумать. Он отчаянно симулировал то одно, то другое заболевание. Героически терпел лечение. Выписать его с отделения мне удавалось только на несколько дней. Но в общем корпусе он снова вытворял какую-нибудь дичь, и опера опять просили забрать его, так как справиться с ним они не могут. И я забирал. В итоге я забил на его лечение и перевоспитание, просто содержал. Но в один из дней ко мне на приём записался его камерник, сообщил, что тот прячет несколько лезвий моечек. И что его разговоры в последнее время крутятся вокруг темы самоубийства. Я подумал и прислушался, переведя фокусника в надзорную палату, где он и находился несколько дней. Окно надзорной палаты выходит на запад, это важно. В тот день ему выдали обед, он его съел и лёг в кровать. На камере видеофиксации было видно, что он лежит, свернувшись калачиком и накрывшись одеялом с головой. Ну, спит и спит. Вечером, когда разносили ужин, он не встал с кровати. На обращение не откликался. Открыли камеру, стёрнули одеяло, а это подушка. Сам же жулик умудрился сам задувиться. Это западная сторона, и солнце засвечивало всё, так что через камеру видеонаблюдения его видно не было. Часа 4 он был мёртвый, пока его не нашли сотрудники во время раздачи ужина. Однажды во время осмотра в сборном корпусе моё внимание зацепил один молодой человек лет 22-24 с неглупым, интеллигентным лицом, достаточно нехарактерным для наших мест. Ничем не примечательный, без жалоб, без признаков психической патологии. Он был явно не тюремный человек, из другого социального слоя, с воспитанием и образованием, но от него веяло тоской и какой-то душевной болью, хотя симптомов депрессии у него не обнаруживалось. И я забрал его к себе на отделение на всякий случай от греха подальше. На тот момент я не знал ни его статьи, ни фабулы преступления, ничего, но жопой почувствовал, что надо бы его к нам. На отделении я выяснил, что у него статья за убийство, которого он и не отрицал. С ним приключилась весьма банальная и жуткая история, страшная в своей обыденности. Он жил со своей девушкой-ровесницей и с её двухлетней дочкой, с которой прекрасно ладил. Он частенько оставался с ней один, когда мама уходила на работу. В тот день мать ребёнка ушла рано, а юношу разбудил детский плач. Толком не проснувшись, он бросил то ли книгу, то ли что-то подобное в кроватку девочки и снова уснул. Но он попал, и девочке не стало. Такая история. Это был единственный человек за всё время моей работы, который не переживал за себя и свою судьбу, но не мог простить себе Садеинова. разъедало его изнутри. У меня на отделении он предпринял несколько попыток суицида, но мы успевали с реагировать. От нас он уехал на экспертизу, где был признан вменяемым, но после неё я всё равно снова забрал его к себе. Как-то у нас с ним состоялся очень интересный диалог. Что мне с тобой делать? Как планируешь дальше жить? спросил я его, когда он вернулся с экспертизы. Спокойно. Уточни, пожалуйста. Алексей Сергеевич, я вам обещал, что ничего с собой не сделаю у вас на отделении. А когда уедешь? А когда уеду, я вам ничего не обещал. Это были слова человека, который принял решение и не думаю, что его можно было бы переубедить. Свое слово он сдержал. В колонию он уехал спокойный и без эксцессов. Дальнейшая же его судьба мне неизвестна. Могу лишь предположить, что задуманное он всё же исполнил. Или ещё один Грабитель банков и убийца инкассаторов из петли его вынули в последний момент и совершенно случайно. Странгуляционная борозда была отчётливо видна на шее, ещё недели две. Попав в тюрьму, он понял, что ему светит от 20 лет в лучшем случае до пожизненного. У него не было ни толики переживаний из-за многочисленные трупы, он рефлексировал только на тему: "Мне всего 33, а это уже конец". Он боялся наказания и в суициде видел наиболее простое решение проблемы своей дальнейшей судьбы. Но людей, готовых добровольно и осознанно расстаться с жизнью, не так уж и много. В подавляющем большинстве случаев речь идёт о том, что проходило у нас в историях болезни как демонстративно-шантажное поведение. Демонстративно-шантажное поведение. О том, как работают менты и органы следствия, написано много, и заострять на этом внимание я не буду. Мне важно рассказать о другом. Оказавшись в сложной ситуации, любой человек видит очень простой выход. Надо, чтобы тебя боялись, и тогда другие участники ситуации сами захотят тебя исключить из таковой. Сложнее всего в системе спрятать труп. Все головы на перечот, и это всегда вызывает вопросы. Чужой труп это статья и куча проблем. И для выхода из сложной ситуации арестанту иногда остаётся только игра в собственный труп, то есть угроза его появления, как весьма весомый аргумент во многих спорах. Штука в другом Когда человек находится в состоянии стресса, он не способен адекватно воспринимать окружающую действительность. Он нервно оценивает и интерпретирует действия других людей и загоняет сам себя всё глубже в череду собственных ошибочных суждений, и в какой-то момент ему в голову закрадывается мысль, что у него остался последний козырь, последний аргумент, чтобы разрешить тот или иной конфликт, даже если этот конфликт существует только в его голове. У такого человека нет цели уйти из жизни. Его цель пройти по краю. Демонстрируя свою готовность к смерти, он надеется выкрутиться и спастись. Такие люди нередко совершают брутальные попытки суицида, но с известной долей осторожности. Когда лезут в петлю в ночи, будет со камерников порезов в вены, капает кровью на человека с нижней шконки. В процессе лечения таких приходится много разговаривать и очень интересно наблюдать, как меняется их отношение к событиям, в отношении которых они сами себя накрутили или которые вовсе придумали целиком. Но бывают и вполне реальные случаи, когда такой поступок, поступок и действенный способ выйти из обстоятельств, не потеряв лицо. Самое страшное это ситуация, кем или иным способом смоделированная администрацией. Для меня это было и самое сложное. Мне нужно было самому понять, в чём суть, так как ни жулик, ни сотрудники не объясняли прямо, что произошло, а мне надо было прикрыть жопу сотрудникам и помочь жулику. Чаще же всё куда прозаичнее и гаже. Самоповреждающее поведение это модель, которую человек усвоил ещё с детства, или в детдоме. или в так называемой неблагополучной семье, где поцарапанные вены или горсть съеденных таблеток позволяли добиться сиюминутных целей. Своеобразная форма истерики, когда ребёнку идут на любые уступки, лишь бы он перестал. И этот паттерн, он потом переносит во взрослую жизнь, пытаясь решить и зачастую успешно решая многие жизненные проблемы. В условиях изолятора это обычно отцарапанное предплечье или другие части конечностей. Таких я забирал к себе и лечил не глядя, назначал курс терапии нейролептиками сразу дней на 7-10. Пока такое не разучится вставать с кроватки без посторонней помощи, собирая капающую слюнку обеими руками. Далеко не всегда такая терапия эффективна, но нередко она давала хорошие результаты. И интереснее с мостырками и прочими штуками от серьёзных людей. Как я уже говорил раньше, манипуляции с собственным здоровьем нередко могут быть чуть ли не единственной возможностью вырваться из ситуации, выиграть время. Болничка одно из немногих мест, которое позволяет не только сменить обстановку, но и отгородиться хотя бы на время от некоторых людей. И за этот срок всё или само собой уладится, или найдутся варианты решения. В местах лишения свободы есть термин мастырка и соответствующий глагол мастырить. Масторица это когда человек сознательно причиняет вред своему здоровью с единственной целью попасть на больничную койку. Вариантов масса, например, проглатывание якоря. Из канцелярских скрепок или куска проволоки делается стальной клубок с торчащими во все стороны острыми концами. Этот клубок облепляется хлебным мякишем и проглатывается, после чего происходят занятные процессы с повреждением желудка и необходимостью оперативного вмешательства для спасения пациента. Или на поверхность тела наносятся небольшие ранки, в которые буквально втирается грязь для создания локального заражения и воспаления. Есть ещё немало способов замастыриться, но принцип, думаю, понятен. Люди, которые прибегают к мастёркам, знают, что их поведение манипулятивно. Их цели очень конкретны. Они прекрасно понимают риски и играют по-крупному. Если съедают якорь, без хирурга его уже не достать. Если режут вены, то глубоко и конкретно. Заниматься с ними перевоспитанием совершенно бесполезно. Они заранее предполагали вероятность своего попадания на психиатрическое отделение и морально готовы к любым вариантам. Такие мне встречались не очень часто, но я предпочитал с ними договариваться, сократив лечение до минимальных формальностей. Ещё один вид демонстративно-шантажного поведения связан с судами и лихими людьми. Заключённый имеет не так много возможностей красиво и ярко выразить своё презрение к отечественной правовой системе и показать в первую очередь самому себе, что он её не боится. Это всегда своеобразное шоу, к которому человек готовится. Я встречался с несколькими его вариантами. Подсудимый во время вынесения приговора вскакивает и вскрывает вену либо на шее, либо на предплечье. Если удастся залить своей кровью судью, шоу исполнено до конца. Или же по пути от изолятора до суда в кузове автозака человек зашивает себе рот нитками, демонстрируя тем самым судье, что он не намерен с ним разговаривать. Однажды у меня был пациент, который в ночь перед судом пришёл себе на грудь то ли 7 то ли в восемь пуговиц, и на следующий день, когда судья задала ему вопрос, он встал и молча задрал майку о галлифторс. Не произнеся ни слова, он сказал гораздо большее, чем опытный оратор в хорошо подготовленной многочасовой речи. Естественно, после суда по возвращении в изолятор таких людей переводили ко мне на отделение. Администрация на них злилась и требовала от меня воспитательных мер, У меня же они в большинстве случаев не вызывали каких-то негативных эмоций, и я игнорировал рекомендации руководства, ограничиваясь лишь беседами. Пациенты по невеле. Помимо тех, кого мы выявляли в ходе осмотра вновь прибывших или амбулаторных консультаций, были и те, кто попадал к нам другими способами. Такие ситуации всегда связаны с нарушением режима содержания. Заг существо очень изворотливое и хорошо приспосабливающееся к любым условиям. формально соблюдая правила внутреннего распорядка, можно очень лихо и изощрённо портить кровь сотрудникам и делать это так, что в рамках правового поля справиться с тобой практически нереально. Когда появлялись такие экземпляры, то меня обычно сначала просили с ними просто поговорить. Если же мои профилактические беседы не давали результата, следовал перевод ко мне на отделение. или моими руками, или же, если я отказывал в такой просьбе, руками дежурного фельдшера в вечернее или ночное время. А на следующий день уже шёл торг между мной и кем-то из апиров или же его начальником. Я настаивал, что госпитализация необоснованна и иногда и незаконна, администрация же приводила доводы, почему так надо. В каких-то случаях это были просьбы, а в каких-то безопеляционные указания, и естественно, мы шли друг другу навстречу. Я выполнял их просьбу, а они закрывали глаза на некоторые мои шалости. Тюрьма и изнанка общества. И, конечно же, столь перверзный и лихой народ не может не тянуться к употреблению алкоголя или запрещенных веществ. В целом, когда человек в состоянии себя контролировать, в этом нет ничего страшного, даже в тюрьме. Даже негодяям нужно иногда расслабляться. И когда это делается аккуратно, без эксцессов и привлечения ненужного внимания, на это смотрят сквозь пальцы. Алкоголь чаще всего это брага, сделанная прямо в камере из подручных средств. Запрещённые вещества же заходят или в передачах, или с нерадивыми сотрудниками. Сам факт наличия браги это грубое нарушение режима, и если человек просто полился, всё решалось силами администрации. Но если такой человек умудрялся нажраться, приходилось вмешиваться уже мне, забирать к себе, протрезвлять, а затем и проводить воспитательную медикаментозную терапию. С веществами то же самое, но реже. Исключение метадон. В Российской Федерации метадон внесен в список наркотических средств и психотропных веществ и запрещен. Слишком легко им устроить передозировку, а это чревато остановкой дыхания и последующей смертью. Дело вот в чем. При регулярном его употреблении постоянно увеличивается толерантность, а значит растет разовая дозировка. Когда же случается период ремиссии, толерантность снижается, и ну очень легко перепутать разовую дозу. При этом блокируется дыхательный центр и расслабляется гладкая мускулатура. Человек попросту перестаёт дышать. Вот антидота, нолаксона, позволяет на время снизить эффект метадона, но у него короткий период действия 30-40 минут. Дальше снова возникает риск остановки дыхания. Человек засыпает и всё. Не всегда Но риск велик. Таких переводили ко мне сразу, и пока метадон не выветрится, задачей моих санитаров было не давать им спать. Мы делали это просто: выдавали парням швабры и тряпки, заставляя их мыть полы часов по 6-8. А уже после воспитательное лечение. А ещё были голодающие. Голодовки. Один из способов взаимодействия спецконтингента и администрации объявление голодовки. Это реакция отчаяния для одних и способ манипуляции для других. Если заключённый объявляет голодовку, существует определённый алгоритм. Человек пишет на имя начальника учреждения заявление, в котором излагает свои требования. Они могут быть связаны как с действиями администрации неправильными, с точки зрения заключённого, так и с действиями следственных органов. Такое заявление администрация обязана зарегистрировать и уведомить об этом надзорные органы, которые в свою очередь обязаны провести проверку и если требования законны, удовлетворить их. С этого момента голодающий ежедневно осматривается медицинским персоналом, который следит за состоянием его здоровья. При появлении признаков истощения К примеру, запаха ацетона и изорта медики должны принимать меры по стабилизации состояния здоровья, в частности, начать принудительное кормление. Действительность же гораздо кошмарнее. Никому не сдались эти голодовки, и вопрос старались решить до регистрации заявления. Это могли быть и уговоры, и угрозы, и действительно удовлетворение требований, если и когда это было возможно. Нередко в роли переговорщика выступал я. Дело в том, что у меня были свои аргументы. И я умею разговаривать. Не имеет никакого значения, какие человек выдвигает требования. Голодовка это крик, крик отчаяния, и здесь самое важное разговаривать с ним не с высоты должности, а как с равноправным собеседником. Многие такие случаи связаны с тем, что арестант просто запутался, и терпеливое разъяснение вопросов, которые ему непонятны, и из которых выросли его требования, приводит к тому, что человек пишет отказ от голодовки. Я был заинтересован решить вопрос на месте и желательно чужими руками. Если проблема была внутри изолятора, я нередко прикладывал кучу усилий, чтобы удовлетворить требования, убеждая нужный отдел сделать так и свою работу, а всё потому, что если это не удастся, он мой. Логика тут следующая: если человек отказывается от приёма пищи, это означает, что он хочет умереть, так как его действия представляют угрозу для его жизни. А это прямое показание для госпитализации на психиатрическое отделение. Чаще всего, когда я переводил к себе таких несговорчивых ребят, лечение назначалось им не глядя, формально и превентивно, сразу в халатик и в надзорную палату. А говорил я с ними уже через пару дней, когда галоперидол и аминозин направит их мысли в нужное русло. Обычно это помогало. Человек выздоравливал и снимал голодовку. Реже попадались упорные Тогда я приступал к принудительному кормлению. Во время такого кормления, помимо необходимости накормить пациента, мы преследовали и другую цель показать другим заключённым, как это бывает, запустить волну слухов и домыслов, которые от каждого последующего пересказа будут обрастать всё новыми кошмарными подробностями. А всё для того, чтобы нас боялись, и заниматься этой глупостью приходилось как можно ряже. Итак, для того, чтобы накормить человека, нужно атрибутика 2 санитара. 2 сотрудника режимной службы со спецсредствами наготове: наручники, дубинки. Скамейка, шланг, ротор-расширитель, кувшин с питательной смесью. Долгое время я использовал растворимое детское питание, которое забирал у своего сына, так как его у меня было в избытке. Скамейку мы ставили в середину коридора первого этажа, так чтобы её действие было видно из кормушек как можно большего числа камер. Я надевал фартуки из какого-то жёсткого красного брезента или клейонки, хозяйственные перчатки надевал заранее и пока не вывели пациента, ходил и красовался по отделению. Сотрудник выводил пациента, и его брали под руки мои санитары. Садились вместе с ним на скамейку, сзади фиксировали руки, а спереди ноги пациента. Чаще всего никто и не пытался сопротивляться, но шоу должно было быть представлено со всеми задуманными этапами. Бывали иногда и те, кто дергался, тогда число помощников-санитаров увеличивалось до четырех. Сотрудники со спецсредствами на готове стояли у меня за спиной, я подходил к пациенту с дебильной улыбкой садиста-самоучки, вставлял ротор-оширитель и начинал пропихивать зонт. Все это действие сопровождалось непрерывными пояснениями санитаров о том, что будет, если я перепутаю отверстие и засуну шланг не в горло, а в трахею. что заливать будем кипящий куриный бульон и тому подобными шутками. Кстати, попасть с зондом в легкие не так уж и сложно. И за этим нужно следить. Дальше скучно. Питательная смесь вливалась потихоньку в голодающего, и он отправлялся обратно в камеру. Обычно даже самым несговорчивым хватало одного, максимум двух эпизодов кормления. Всем остальным было достаточно самой перспективы. И когда она была достаточно близка, человек писал отказ от голодовки. Ко всем голодающим из тех, что оказывались у меня на отделении, у меня было только одно пожелание. Я настоятельно просил их об одном: решайте свои проблемы без моего участия. В противном случае в следующий раз будет хуже. Традицию этого шоу я нарушил лишь однажды. Это был дед лет 70, 40 или 45 из которых он провёл в местах лишения свободы. У него была статья за очередной разбой, и учитывая его опыт, по приговору он должен был ехать на крытую, то есть в колонию с особыми условиями содержания, самыми строгими из всех вариантов наказания в виде лишения свободы, куда он очень не хотел. Причины, изложенные им в заявлении о голодовке, были совершенно надуманными и безосновательными, но это мероприятие позволяло ему оттянуть этап на некоторый срок. Ввиду возраста я не назначала ему превентивные медикаментозные терапии, уговоры, угрозы принудительным кормлением, кошмарики о том, как мы это будем делать, на него не действовали совершенно. Но покормили мы его раз, ну два, ну три, и я сдался. Вызвал его к себе в кабинет. Если голодаешь, то я должен тебя кормить. Ты это понимаешь? Да. А мне надоел этот цирк каждый день. И Я не буду просить тебя снять голодовку, но, пожалуйста, выпивай сам эту питательную смесь. Так будет проще и нам, и тебе. Нет, должен кормить корми, это же принудительное кормление. С ним я больше не устраивал шоу с кучей народа на всеобщее обозрение, а кормил его в процедурном кабинете. Единственная его просьба при этом заключалась в том, что зонд в пищевод он будет вставлять себе сам. Слишком уж грубо и неумело это делал я. В назначенный час мы выводили его в процедурку. Мне ассистировал только один санитар. Дед сам загонял себе зонд, я же вливал смесь и отправлял его обратно в камеру. За время своей голодовки он у меня даже поправился. Через пару недель опера, всё же нашли с ним общий язык. Он снял голодовку и поехал очередным этапом в даль. Наркоманы и алкоголики Запрещенные вещества цикличны, они то обретают популярность, становясь массовыми, то снова оказываются у делом избранных В какой-то период это может быть кокаин, потом опиаты, а затем психоделики и айфоретики Мода на наркотики меняется примерно так же, как и мода на одежду Возможно, на это влияют некоторые государственные спецслужбы, а может это естественный ход событий, суть не в этом Суть в том, что на протяжении всей истории человечества на одной чаше весов лежит алкоголь, а на другой все остальные вещества и изменяющие сознание. С наркозависимыми или же бывшими наркозависимыми я чаще всего сталкивался в рамках своей амбулаторной работы. До отделения доходили в основном персонажи с выраженным абстинентным синдромом или же с нарушениями поведения. Абстинентный синдром требует к себе внимания в первую очередь у опытных наркоманов. Детоксикация в условиях СИЗО само по себе интересное явление, которое сильно отличается от того, что происходит в городских стационарах. Стены лечат. Впервые попадая в тюрьму, любой человек находится в состоянии стресса, и наркоман тут не исключение. На фоне сильного стресса абстиненция всегда протекает легче, во многом потому, что пациент не ждет такого же внимания, как в обычной больнице, и не знаком с привычными схемами лечения синдрома отмены. В первый раз ломку снимать всегда легче, даже с плацебо можно получить отличный результат. Лечение таких пациентов занимает не больше 5-7 дней, и если нет сопутствующей патологии, они выписываются, и больше их не встречаешь. Здесь необходимо уточнить, что же такое есть абстинентный синдром при отмене опиатов. На второй день появляется раздражительность, слабость, нервозность, лёгкая ломота в конечностях. На третий день ломота усиливается, выкручивает ноги и руки, выламывает позвоночник. К этому добавляется диарея, сопли, головная боль, бессонница, тошнота, рвота. Всё это происходит одновременно, непрерывно и на протяжении пяти-14 дней в зависимости от типа опиоида. В случае героина это 5-7 дней, а в случае метадона 10-14. Но фокус в том, что все эти ощущения очень субъективны. В период ОРВИ при одинаковой симптоматике некоторые люди не могут встать с кровати, а другие переносят инфекцию на ногах, не видя ничего особенного в своём состоянии. Все по-разному себя жалеют. Особняком стоит проблема последующей бессонницы, когда ломка уже снята, это один из важнейших факторов рецидива. Когда несколько недель не спишь, единственное желание сон. Хороший, крепкий сон. А его всё нет. Но это не совсем так. Наркоман спит, Наспит мало, урывками, обычно не более 2-3 часов в сутки в первую неделю после снятия абстиненции. Затем сон восстанавливается, но медленно и приходит в относительную норму только спустя 3-6 месяцев. Но это полбеды. У пациента нет чувства сна. Он спит, пускай урывками и мало, но спит, а вот ощущения сна нет. Отчего появляются ещё большее нервозность, раздражительность и импульсивность. На первом этапе медикаментозная помощь возможна, а иногда и необходима, но не более одной-двух недель. Затем это становится опасно. Пациент, который только что избавился от одной зависимости, быстро приобретает другую. И заключённые идут на множество уловок, чтобы выудить у врача снотворные. Все эти уловки можно суммировать строчкой. У меня больная мама, дайте мне феназепам. В частности, тут могут быть красочными. Это зависит от уровня развития и фантазии просящего, но смысл всегда именно этот. У меня был опыт работы в наркологической больнице, и в отличие от многих психиатров, я не боялся таких пациентов. Наоборот, их лечение было для меня азартным, поскольку занимало мало времени, а клиническая картина менялась ежедневно. Мы лечили как абстинентный синдром, похмелье, Так и психозы, связанные с употреблением алкоголя. В первую очередь, это был делирий. Алкогольный делирий или по-простому белая горячка штука, которая встречается не так уж и редко. В обычной жизни многие подверженные запоям люди переносят это состояние на ногах, как грипп или простуду, пользуясь народными методами лечения или же просто пережидая. Да в психиатрической больнице добираются обычно только те белогорячие, которые имеют выраженные агрессивные или аутоагрессивные тенденции. В тюремных стенах скрыть такое состояние от посторонних глаз гораздо сложнее, и если самого пациента это часто пугает не так уж сильно, то со камерников может взбудоражить не на шутку. Поэтому, как я уже говорил, всех, у кого мы подозревали возможность развития делирия, мы лечили стационарно. Делирий это состояние помрачённого сознания, особенностью которого является сильнейший эффект страха и тревоги, сопровождающийся визуальными и слуховыми галлюцинациями, нередко императивного характера. Это означает, что эти галлюцинации могут заставлять человека что-либо делать помимо его воли, и многие не в состоянии им сопротивляться. Другой особенностью делирия является двойная ориентировка. Человек понимает, кто он и где находится, но в то же время продолжает пребывать в своих грёзах. Для пациента оба эти мира, реальности и грёзы, являются подлинными и настоящими. Также для этого состояния характерна суточная динамика. Симптоматика имеет тенденцию усиливаться в вечерние и ночные часы, ослабевая днём. Делирии на фоне отмены алкоголя редко длится более 4-х пики дней. Алкаши это хорошие и благодарные пациенты. В основном это мужички 40-50 лет, многие из которых заезжают на тюрьму не первый раз, им не надо ничего объяснять. А даже если и впервые, то они с детства знакомы с блатной субкультурой и романтикой, так что проблем с ними крайне мало. Но ну, кроме лечения самого заболевания, Активная терапия с капельницами и массивной медикаментозной терапией занимает от 3 до 5 дней, затем нужны ещё 1-2 недели, чтобы восстановить сон. И они благополучно отправляются на режимный корпус.